Издательство «Эксмо». Евгения Александрова «Верни мою жизнь». Глава первая. Он подошел вплотную, и я растворилась в его глазах. Сила воли пропала, как и желание протестовать. Откинув голову назад и коснувшись затылком шершавого ствола дерева, я молча смотрела в чужое лицо, которое стало так близко. На расстоянии одного выдоха. И еще хотелось что-то сказать... Но он опустил ладони на мои плечи, окутав терпко сладким запахом, склонился ниже и впился губами в мои. Вспыхнула мысль, что так нельзя, но растаяла, как снег, под натиском ярких чувств. Его руки с нажимом спустились по телу вниз, сняли с плеч тонкую ткань платья. Обожгли обнаженную кожу прикосновениями, такими горячими в ночной прохладе. Губы дразняще касались моих. То медленно, осторожно, то властно, лишая остатков сопротивления. И я подалась вперед, чувствуя, как плывет от чужого порывистого дыхания и жадных поцелуев голова. Так нельзя. Проснулась я резко, будто с моря вынырнула. Из самой глубины. И все, что было во сне, еще казалось так реально. Даже сердце билось в груди, как ненормальное. Я закрыла глаза, успокаиваясь. Как назло, через секунду зазвонил будильник. «Когда уже поставлю себе нормальный тихий звонок?» «Выключи, Ник!» — буркнул спящий рядом Серёжа. «Мне к десяти!» «Везёт!» — сипло прошептала я в ответ. С третьей попытки вслепую я отключила гадкую мелодию и бухнулась обратно в постель вместе с телефоном. «Ещё пять минуточек встану». «Удивительно! Но сон не таял, как обычно!» оплыл ярким видением, даже когда я просто лежала с закрытыми глазами. От мыслей об этом незнакомце в груди просыпалось странное томление. Я перевернулась на бок, но образ не исчезал, хотя даже лицо мужчины не помнилось. Провалявшись еще какое-то время и отключив очередной зов будильника, я нехотя поднялась и, наконец, пришла в себя. Несмотря на раннюю побудку и непреодолимое желание спать, В душе зажглось предвкушение вечера и встречи с подругой. Эту пятницу я ждала давно. Отработать за день пару часов английского с учениками и впереди выходные с Катюхой. Серега очень вовремя уезжает с парнями на три дня, и нам никто не помешает душевно посидеть на ее даче. Я ведь лет сто уже не выбиралась за город. Подгоняемый моим нетерпением день закончился быстро. Пару часов за рулем — И деревня Воронцово в подмосковной глубинке встретила непривычной тишиной, с отрывистым пением сверчков, а еще головокружительным запахом луговых цветов. Головокружительным в прямом смысле. Я чуть не споткнулась поначалу. Ника, наконец доехала, махала на дорожке у дома Катикам. Пойдем, покажу свои новые угодья. Да уж здесь целая плантация. Бабушка у Катюхи умерла не так давно. И месяца не прошло. И единственной наследнице предстояло обживаться в старом домике, который явно просил ремонта. Бросать или продавать участок Катька наотрез отказалась. Говорила, что давно мечтала иметь тихий уголок вдали от мегаполиса. Правда, меня вот потащила сюда за компанию, чтобы не так жутко было разгребать бабушкины завалы. Пройдя по всему участку, на удивление большому, и с кучей посадок, мы вернулись к дому и вскоре устроились на застекленной веранде с видом на сад. На столе горели свечи, за спиной потрескивал огонь в старенькой печке. Вскоре над лесом показалась луна. Разлилась серебряным светом по кустарникам и деревьям. И стала вдруг так мистично щекотливо на душе. Я вспомнила утренний сон с незнакомым мужчиной. Такой странный и яркий. Даже мурашками покрылась. А Катя выслушала и вдруг не впопад заявила, потягивая чай из кружки. А знаешь, и однажды кое-кого заколдовала. Я уставилась в ее глаза, которые от свечей засветились особенно ярко. И в этот миг поверила в эти слова. Без всяких сомнений. Она могла. «И кто же это был?» Полюбопытствовала я с опаской. «Тот парень, Димка. Помнишь его? Нравился мне больно. А я была юная дурочка. Ох, прочитала заговор». Думала, так, баловство, а оно, знаешь, сработало. С тех пор я и верю. Правда, сработало? Ну да. Правда, неудачно. Через год только, когда я уже с другим встречалась, и вообще. Долгая история. Катя махнула рукой, а потом вдруг потянулась ко мне и смотрелась слишком цепко. «Что задумала?» — усмехнулась я, подперев ладонями подбородок. «Так вот, нашла тут одну древность...» пока разбирала дом у тебя ждала. Заговорщически понизила подруга голос. И вдруг поднялась и скрылась в соседней комнате. Я откинулась на спинку уютного кресла и подтянула к себе колени, свернувшись на мягком сиденье. К вечеру открытые окна веранды начал задувать ветер. Но закрывать не хотелось. Очень жарко натопили печь. Огонь сейчас потрескивал за моей спиной, жарко обвивая правое плечо и поясницу. Вот. Катя торжественно вернулась на веранду. И сейчас на ее округлом лице проступило жуткое таинственное выражение. «Представляешь, оказывается, моя бабушка была не из простых. Может, поэтому?» «В смысле не из простых?» — переспросила я. «В том самом. Она, оказывается, вела очень любопытные записи. Дневник, что ли? Или как их? Мемуары?» — хмыкнула я. «Не, давай мы не будем тревожить память и лезть в чужое». «Да погоди!» – вдохновенно перебила Катя, махнув рукой. «Не дневник это, а, ну, словом, заговоры. Понимаешь? Древние. Тут переписка, что аж в третьем поколении передавалась. То бишь, от моей прапрабабки, кажется». – протянула я с серьезным выражением лица. «Заговоры. Понятно. Кого заговаривать-то будем?» «Тебя!» — подняла вдруг на меня глазище Катя. «Что-то в ней было такое... древнерусско-красивое. Как наденешь на неё платье, платок на голову. Вылитая юная ведунья. Аж мурашки по коже пробежали от её зычного голоса. Меня зачем-то заулыбалась я. Ну вот ещё. От сглаза, что ли? Так-то у меня, Катюх, всё в порядке. Работа есть. Жильё собственное тоже. Молодой человек». «Молодой человек!» — фыркнула Катя. «То-то и оно. Серёжа твой. Ты уж прости, молодым человеком явно и останется. Муж тебе нужен, а вы уже три года не мычите, не телитесь!» «Да нафига нам этот штамп?» — Привычно и вымученно отозвалась я. Эти разговоры успели утомить. Только ленивый не спросил, когда мы с Серёгой, наконец, поженимся и детей нарожаем. «Нам по двадцать семь всего, куда спешить?» Это раньше старость рано подбиралась. Сейчас-то самая жизнь. Путешествие, карьера, свобода, в конце концов. «Вот-вот, свобода!» Катя забормотала, склонившись над заветной тетрадкой и скользя взглядом по строкам. Сережа твоему привольно живётся. В твоей квартире ты ему, как примерная с еду готовишь и носочки стираешь. А он тебе что? Ты яркая такая». Блондинка, зеленоглазая, талантливая, умница. А живешь ради галочки, как мама с папой сказали. Сын маминой подруги. Какая банальность. Любишь его хоть немного, или так? Тоже удобно стало. Кать, у нас нормальные, современные отношения. А готовить мне и самой нравится. Ага. После третьего ученика, когда примчишься в ночи, прям так и тянет к плите. Ехидно поддакнула Катя, отпив еще глоток чая из старинного бокала и снова вернулась к исписанным страницам. «Да ну тебя!» — отмахнулась я, тоже потянувшись к вину. «Нормально мне с ним. Весело иногда. Да и в целом хоть есть мужчина в доме. К тому же он мне с делами помогает». Несколько минут мы помолчали. Катя читала, я думала о своем. «Серёжа сейчас, наверное, вовсю развлекается с пацанами в Казани». На миг на душе стало одновременно тепло и пусто. Я подумала, что даже, кажется, соскучилась по нему. Опять зарастёт небо щетиной. Отправлю бриться сразу, зная его привычку лезть целоваться, а мне потом терпеть раздражение на коже. «Слушай», — опять понизив голос, заговорила Катя, зачем-то оглянувшись на окно. За мутным стеклом стояла такая чернота, что было немного жутко. Это в Москве никогда не темнеет. А здесь небольшая свечка и пламя в печи только сгущали ночной мрак. Не хватало еще воя волков, чтобы совсем перенестись в прошлое. Лет эдак на сотню назад. Зато от вина стало тепло в груди и чуть веселее. М? Я снова вгляделась в подругу, такую, казалось бы, хорошо знакомую еще со школьной парты. Но сейчас... В ее чертах сквозили незнакомые тени, и я натянула на свою клетчатую рубашку одолженный шерстяной платок. Катя повернулась ко мне. «Здесь даже гадание есть на суженого». Суженый-ряженый? «Ой, Кать, не верю я в это. Нет никаких единственно верных и на всю жизнь. Давай будем реалистами. Есть просто люди, с которыми нам удобно и хорошо. Какое-то время. А я думаю, что все не так просто». «Боишься, что ли?» «Вот еще. А ты думаешь, что в тебе проснулись колдовские гены?» «Может и так». Таинственность этого вечера располагала к тому, чтобы поддаться и поверить во всякую мистику. По коже пробежались мурашки, и я, удивляясь, сама себе ляпнула. «А давай? Почему нет? Что там за хитрое гадание?» «Оно очень древнее. Нужны перекресток, луна и два зеркала». Катька решительно поднялась. Пошли в лес. Тут недалеко как раз две дороги пересекаются. Ой, в лес! Вырвалось у меня, но потом стало смешно. Чего сейчас в современном мире можно бояться в лесу? Тем более около этой деревни. Лес наверняка исхожен к грибниками вдоль и поперек. Ну пойдем. Также решительно сказала я. Гадать так по-настоящему. Только недалеко. А то мне уже спать жуть как хочется. «Полуночи дождёмся и сразу назад», — успокоила Кать. Водушевлённые необычным приключением и желанием пощекотать себе нервы, мы отыскали два зеркала, согласно прабабушкиным заветам. Одно старинное, другое маленькое, и спустились с крыльца. Лес был совсем рядом. За калитку в заборе выйти, и вот уже тропинка в густые заросли. Я подтянула платок поверх рубашки и почувствовала, как по рукам пробежала дрожь. Лес дохнул на нас сыростью. Хрустнули под ногами ветки. И как я только согласилась на эту ерунду. Я хмыкнула, но все-таки послушно топала по узкой тропе вслед за Катюхой, которая светила под ноги телефонным фонариком. Надо было уж тогда свечи взять для полной аутентичности. Тоже мне ведунье. Зато до перекрестка было и впрямь недолго. Катя прошла чуть дальше, а я остановилась, поглядывая по сторонам. Где-то совсем недалеко... Ухала сова. А вот свет от горящих окон деревенских домов уже было не видать. Вот тут. И Катя уставилась на экран телефона, придерживая старинное зеркало плечом и подбородком. «Полночь через три минуты будет». «А что делать-то? Видишь луну?» — кивнула Катя мне за спину, опуская свое зеркало так, чтобы я увидела свое отражение. Я не стала оборачиваться, только чуть пригнулась и увидела за переплетением ветвей яркое пятно в зеркальной поверхности. Выпрямилась и кивнула. «Плясать-то с бубном не надо, надеюсь?» «Да ну тебя!» – буркнула Катя. А потом задумалась, что-то вспоминая. Она подошла ко мне, достала из кармана губную помаду и нарисовала закорючку на своем зеркале. «Это руна Ера. Ладно, неважно. Твоя задача – расслабиться. Почувствовать ветер, сделать полный вдох». Я послушно исполнила требования. Теперь обратись к Луне. Она даст тебе силы для гадания. А что? Я всегда так делаю. Пожала она плечами в ответ на мой выразительный взгляд. Смотри в мое зеркало. Видишь, туннель получился. Вот. А теперь говори. Суженый-ряженый, покажись мне в зеркале. И задавай свой вопрос. Катя сказала это так резко, что я вдруг растерялась. И вообще... Почему мы только на меня гадаем, а не на неё для тренировки? Усыплённая её уверенностью и напором, я думала, что надо будет только постоять с зеркалом в лесу. В полночь. И на меня вдруг само снизойдёт озарение неведомое. Какой вопрос-то задать? Люблю ли я Серёжу? Любит ли он меня? Предназначены мы друг для друга. Что я вообще хочу от жизни? Сужен и ряженый покажись мне в зеркале. «Чувствую себя глупо», — повторила я фразу и что-то ещё попыталась осознать. Но пока смотрела пристально в своё отражение, за которым протянулся бесконечный коридор, потеряла мысль. Меня затянуло в эту тёмную череду зеркал. Скрылся из поля зрения Катькин фонарь. Зеркало в руках стало каким-то особенно тяжёлым. «Серёжа!» — вспомнилось его лежащее утром на подушке лицо. Я усилием воли пыталась заставить себя сосредоточиться на его образе, но вместо этого зачем-то вдруг вспомнила незнакомца из сна. А перед глазами остались только отражения зеркал. Одна пара, вторая, третья, двенадцатая. Надо задать вопрос. Туннель из зеркал вдруг потускнел, будто туманом заволокло. Я хотела сказать об этом Кате, но не смогла вырваться из пугающей темноты, этой бесконечной дыры с сотней тысяч лунных отражений позади меня. И где-то там увидела чужой взгляд. Кажется, я заорала во весь голос. Маленькое зеркало у меня в руках дрогнуло, а большое напротив, как в фильме «Ужасов», распалось на глазах на сотни осколков. Я еще видела, как они медленно разлетались в стороны, прежде чем успела грохнуться в траву. Все проступало, как из тумана. Деревья, густые кусты, Колючие еловые ветки. Очертания поваленных стволов, серебристых в свете лунного диска. Влажный воздух струился по земле, холодя оголенные щиколотки и плавно забирался под плечатую рубашку, вызывая озноб. Впрочем, сейчас озноб вызывала вся эта ситуация. Я стою абсолютно одна, посреди пугающего в сумраке леса и совсем безнадежной ночи. Как назло, снова ухнула сова. И я вздрогнула. «Ладно». Катя наверняка вернулась в дом, а мне стоит найти место, где мы потерялись, и тогда я выберусь из этого леса. Я покрутилась вокруг, но когда обернулась, то вдруг заметила возле упавшей сосны рослый мужской силуэт. «Кто вы?» – вскрикнула я нервно, не зная то ли бежать, то ли остаться на месте. Мужчина молча двинулся в мою сторону, и я напрягла близорукие глаза, чтобы разглядеть незнакомцев в черном ретироваться, если распознаю в нем маньяка. «Это что, топор у него в руках?» Нашли же мы занятия. Ходить ночи в лес. И куда только Катя подевалась. Дурацкие руны, дурацкие гадания и дурацкое желание найти то, не знаю что. Не столько лет, а я до сих пор верю в магию и сказки. Вот и нарвалась на сказочные неприятности. Я выдохнула. «Это наверняка мужчина из соседнего товарищества» и он просто рубил дрова. Ночью. Самое время. Я постаралась незаметно отступить назад. Плавно. Лишь бы не спровоцировать пугающий силуэт, не заставить его броситься следом. Сердце заколотилось. И я снова заговорила. «Что вы здесь делаете?» «Я... я заблудилась!» «Вы знаете, в какую сторону Воронцова?» «Не видели тут еще одну девушку?» полноватую такую, в платке». У меня потерялся телефон. Думала, уже никого не встречу. И даже не знаю, в какую сторону дорога. «Мерди Кантар?» Произнес мужчина какую-то чушь, незаметно приблизившись на расстояние вытянутой руки. Я перестала щуриться. Наоборот, почувствовала, как шире распахнулись глаза, когда я уставилась на плечистого незнакомца. Сумрачный свет обрисовал мрачную внешность. Густая короткая борода, черные брови, И пробирающий до самого нутра взгляд, даже в такой темнотище, и будто на зло. Позади меня послышался какой-то хруст и шум шагов. Мужчина издал протяжный, но тихий свист. Я уже настолько впала в панику, что не могла пошевелиться. "Мир", повторил он фразу медленно, будто глядя мимо, и приподнял руку с зажатым топором. Напряглась мощная грудь под толстой, будто доспех одеждой. А я наоборот, с и зачем-то закрыла рот руками. Не в силах ни заорать, ни убежать. Ни даже вздохнуть. Точно спазмом стиснуло горло. «Маньяк! Какой-то псих!» «Вот и блестят, как у сумасшедшего глаза!» Мужчина замер, и я тоже. Догулялась по лесу, дура. Сзади раздался рык. Звизгнув, я, наконец, рванула с места, перепрыгнула через поваленный ствол. Я бежала, как ненормальная ломилась вперед, прикрывая глаза от веток, но позади не стихали леденящий душу рык и хруст. В боку заколола, и я поняла, что больше не могу. Обернулась, увидела позади мелькнувшую тень и зажмурилась. Мужчина оказался быстрее. Он одной рукой толкнул меня на землю, а второй резко дернул в сторону. Раздался свист и глухой с хрустом удар. Схрип. И наступила тишина. Судорожно поднявшись, Я побежала снова, не разбирая дороги. Споткнулась на ветках, пару раз чуть не рухнула, но побежала. Второе дыхание открылось. Хотела перемахнуть через большую яму, но не успела. «Ксенден!» Раздраженно крикнул маньяк, схватил меня за ногу. И я полетела вниз кувырком, зацепилась за ветку и увязла в грязи. Незнакомец не удержался на краю и рухнул на меня сверху. Дохнула жаром разогретой кожи. Он навалился слишком тесно. Я сдавленно выдохнула от тяжести, и мужчина, наконец, осторожно приподнялся, нависнув надо мной на вытянутых руках. Я попыталась отползти, глядя прямо перед собой на лицо незнакомца. Тот вдруг молча подхватил меня под спину и одним рывком вытащил из ямы. Я осторожно перевела взгляд дальше, пытаясь в сумерках разглядеть, куда же делся злополучный топор. И увидела вдалеке рукоять, торчащую в какой-то горе позади, А это и не гора вовсе. Какой-то здоровенный зверь с клыками. Убитый. Буквально в двух шагах. Даже чувствуется его резкий запах. «Ай!» — скрикнула я, когда бородатый просто вытащил меня, подхватил и поставил на ноги, а потом резко повел за собой через лес. «Отпусти!» Пока мы продирались сквозь заросли, снова показалась луна. И стала на порядок светлей, только мелькали черными полосами деревья. На очередной мой крик мужчина вдруг остановился, пихнул меня к шершавому сосновому стволу. успокоил он, приблизившись и приподняв ладонь. На двух пальцах блеснули металлические перстни. «Да кто ты такой?» Я отчаянно всмотрелась в его лицо и не нашла на нем следов безумия. Взгляд был не такой уж и страшный. Скорее, изучающий, но чужой. Он и говорит на другом языке. Откуда здесь взялся такой? С луны свалился? Но и явно не убить меня хочет. А что тогда? И все это как во сне. Такая же близость. Меня даже в жар кинуло от этой нависшей надо мной силы. Не хватало, чтобы события повторялись самым невероятным образом. Я проползла по стволу вверх, вытянулась, пытаясь поднять повыше голову и стать с незнакомцем на равных. Ухватила его за рука в грубой рубахи снова смогла заговорить. «Вы не говорите на русском?» «Куда вы меня ведете?» «Меня скоро будет искать подруга. Ее отец в ФСБ работает». Я пыталась говорить жестко и уверенно, а сама чувствовала, как дрожат пальцы. «Помогите выйти к Воронцова. и я вас отблагодарю». «Боже, отблагодарю, что я несу!» «Плевать, главное, чтобы он перестал затаскивать меня в лес и хоть что-нибудь понял». Мужчина задумчиво нахмурился, тщательно вслушиваясь в мою речь. Но вдруг недалеко послышался звук, похожий на... на горн? Или как его там? Секунда тишины, и снова пронзительный, режущий уши сигнал. Я поежилась и вдруг порадовалась, что все же не одна в лесу, а этот вроде уже и не такой маньяк. Как мужчина снова сгреб меня в охапку и повел за собой какой-то извилистой дорожкой. Еще несколько попыток вырваться, и за широкими еловыми лапами открылась узкая тропа и крепкий бревенчатый дом. Дом? Посреди леса? Этот бородатый что, леший? Я уперлась в землю и за всех сил, сопротивляясь тому, чтобы этот страшный мужик не весть откуда взявшийся, затащил меня к черту на рога. Но леший долго уговаривать не стал, а попросту поднял меня на руки и, распахнув ногой дверь, вошел внутрь.